Глава 10. Умеренность мать всех добродетелей, кроме одной. На экране телевизора певица изливала душу. The man said, "Why do you think you're here?" I said, "I got no idea. I'm gonna I'm gonna lose my baby. So always keep a bottle in here." He said, "I just think you're depressed. Kiss me here, babe, and go rest." They tried to make me go to rehab but I said no no no Yes I've been black but when I come back you know no no I ain't got to the time and if my daddy thinks I'm fine he's right to make me go to rehab but I want to go go go Человек спросил Как ты думаешь почему ты здесь Я ответил без понятия Я теряю, теряю моего малыша. Поэтому я всегда держу под рукой бутылку. Он сказал: "Сдаётся мне, что у тебя депрессия. Поцелуй меня, крошка, и иди отдыхать". Они пытались уложить меня на реабилитацию, но я ответила: "Нет, нет и нет". Да, я пребывала в депрессии, но вы узнаете всё, когда я вернусь. У меня нет времени, и вряд ли мой папаша думает, что у меня всё хорошо.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 У меня столько дел, что иной раз я неделями не бываю в операционной. Я же не говорю о том, что я уйду на покой. Если будут силы, буду работать, не директором, так хоть консультантом. Скажите, Георгий Калистратович, а инициатива о омоложении кадров принадлежит вам или департаменту здравоохранения? спросил корреспондент. Департаменту здравоохранения надо начать омоложение кадров с себя. прокрементировал Марк Карлович Цылошевскому за 70. Он ещё до Второй мировой войны родился. Ему заман примерно по столько же. Вся эта компашка в стационарах и санаториях проводит больше времени, чем на работе. Совсем как кремлёвские деятели в эпоху застоя. А кто же нами руководит? усмехнулся Данилов. Всякие помощники, советники, ассистенты и прочая шушера. Неужели вы думаете, что Цылишевский вникает в смысл каждого подписываемого документа? Ой, не смешите меня. Ладно, давайте послушаем, что ещё нам скажет директор. Директор продолжил рассуждать на тему омолаживания кадров. Установка на молодых позволит нам предельно улучшить качество медицинской помощи, оказываемой нашим пациентам. Это касается не только тех, кто оперирует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 Разве такого мостодонта отправишь на пенсию или уберёшь в заведование руководству вообще? Да скорее зубы об него обломаешь. Почему? По любопытству, Данилов. Потому что это мафия, ответил Марк Карлович и ушёл, потеряв интерес к директорскому интервью. Георгий Калистратович тем временем перешёл к статистике. Цифры говорят сами за себя.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 Владимир Александрович, там скорая, крикнула из коридора Маша. Извините, но мне пора, сказал директёрскому изображению Данилов, выключая телевизор. В смотровой на каталке постановил и тряся мужчина лет 50 из капельницы, подключённой к катетеру возле левой ключицы. Передозировка героином, доложил врач скорой помощи. Да ну, удивился Данилов, заглядывая в сопровождательную листу. В 53 года-то столь старых наркоманов он ещё не видел. Сами удивлялись, но жена сказала, что он начал колоться 2 года назад. Кто-то из приятелей по дуре предложил попробовать. Вот и попробовал. Был сонный, но из контакта не выходил. Мы его совсем разбудили, промыли желудок, поставили под ключичку подключичный катетер, примечание автора. Прокапали, полечили и привезли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 там вас сразу и прооперируют, сказал напрощение заведующий реанимацией. Без операции прямо было не обойтись, но больной умудрился простудиться, пока лежал в реанимации, и операцию пришлось отложить. У вас температура, а с температурой оперировать рискованно, убеждала его Николаевна. Я всё понимаю, рождений не дают, то ищут отговорки, чтобы не оперировать, открыто заявил больной. Но я вам ничего давать не буду, а жалобу в прокуратуру напишу. Соседи по палате молча выражали солидарность. А деньгах нет и речи. Ольге Николаевне порой хотелось взять в руки что-нибудь тяжёлое и шондарахнуть умоватого придурка по голове, а ну как поумнеет. Разве кто-то говорил вам про деньги? Я же объясняю, что с температурой 38,2 оперировать не стоит. Вам же будет хуже. Вас лечат, вам колют антибиотики. Как только температура нормализуется, мы вас прооперируем. Лежите спокойно. Я-то лежу. Следовал многозначительный ответ, а на завтра всё повторялось снова. Как понотом. Открытая репозиция это когда делают широкий разрез. Травматологическая операция требует пространства. И сопоставляют костные отломки и осколки.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 Они выходили оттуда инвалидами первой группы. Чего только не сделаешь, чтобы произвести впечатление на понравившуюся девушку. Перелом над коленника у единственного и любимого это здорово, думал коварный аспирант. Это можно сказать никакого секса, кроме орального, по усечённой программе. Ничего, пока он будет лечиться, я успею. Ой, а мне показалось, что там не так уже плохо, попыталась возразить Катя. Людям, не посвящённым в тонкости нашей профессии, исклив может понравиться, согласился обозритель и рассказал ещё одну историю о том, как неправильно леченное в институте имени Склифосовского перелом надколенника привёл не только к тому, что нога вообще перестала сгибаться и разгибаться, но и к импотенции. Неужели?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 Нет, но я беспокоюсь за Игоря. И поэтому вы хотели украсть историю его болезни? Для чего? Я не украсть. Не делайте из меня дуру. Я всё видела. Что вы видели? Видела, как вы пытались запихнуть историю в сумку. Она у вас, кстати, до сих пор расстёгнута. Причём тут моя сумка? Объясните, для чего вам понадобилась история болезни, или пойдёмте к заведующему. Никуда я не пойду. И вообще, позвольте мне выйти. Не позволю, пока вы не объясните зачем. Вы не имеете права. А вы имеете право входить в ординаторскую и красть документацию. Я ничего не крала. А что же вы здесь делали? Макияж обновляли? На шум собрался народ: заведующая отделением постояльница сестра и буфетичица тётя Люся, катившая мимо ординаторскую тележку с пустой посудой. Тётя Люся Ольга Николаевна отправила катить свою тележку по назначению, медсестре велела возвратиться на пост, а заведующего отделением вела в курс дела. "Объясните же, зачем вам понадобилась история болезни", потребовал Игорь Константинович. Или я аннулирую ваш пропуск. Угроза сработала. Катя рухнула на диван, залилась слезами и заламывая руки поведала, что история болезни любимого человека была ей нужна для консультации в Цито. Вы нам не доверяете? возмутился заведующий отделением. Катя зарыдала пуще прежнего. Конечно же, она доверяет, но очень беспокоится, как бы самый дорогой для неё человек не стал импотентом. Вы в своём уме? Порой, я говорю, Константиновичу не хватало деликатности. Какая связь между потенцией и надколенником? Доктор, а не знаете, что в организме всё взаимосвязано, упрекнула Катя. Заведующий отделением вышел из себя и порекомендовал Кате уйти из ординаторской немедленно и очень-очень далеко. Слова он использовал быть может неприличные, но смысл сводился к этому. Катя не ушла, а убежала, оставив после себя аромат дорогого парфюма и чувство недоумения. Нет, Константинович, ты только представь, Между собой заведующие Ольга были на ты, как никак 8 лет работали вместе. Захожу, а она у меня историю тырит. Чью? Полянского 708, -й. это его краля. Проконсультироваться на стороне решила или тебе насолить? За что ей мне солить? Мы не конфликтовали. За то, что я её друга поспешила из коридоров палату перевести, да ещё в маленькую.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 Я не фаталист, просто понимаю взаимосвязь причин и последствий. Вот иду вчера на операцию к Ефимову, а мне на встречу тётя Люся с пустым ведром чешет. Я ей говорю: "Вы бы хоть чего-нибудь туда положили или подождали бы, пока я пройду". И что ты думаешь? Живудочковую аритмию выдолно ставил Ефимов. Обошлось всё слава богу, но понервничать пришлось.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 Поступай, как знаешь, сказал Игорь Константинович. А ты сегодня Полянского смотрела? Только что. Жалобы у него не было, только на скуку. Отёк спал, всё идёт как должно. Хорошо, завтра посмотрим Полянского вместе за одно и выясним его намерения. Перед тем как уйти домой, Ольга Николаевна словно не узнав заглянула в 108 палату. Кати не было, Полянский читал книгу, его сосед спал. Данилов принимал больного, поэтому Ольге Николаевне пришлось 4 часа поскучать в коридоре, пока он не освободился и не увёл её в ординаторскую. В взгляду Данилова был встревоженный. Что у вас там случилось? спросил он сразу же, как только закрывшаяся дверь отделила их от посторонних ушей. Случился прикол. Они сели на диван, и Ольга рассказала, ничего не меняя и не приукрашивая. Как мне это расценивать?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 Как никак, а в роли его опекуна в Склифе выступаю я. Это инициатива его подружки, а по ней не трудно заметить, что она дура. Он вообще падок на смозливых и пустоголовых, такой уже у него вкус. Но как она могла без его ведома? Да запросто, хмыкнул Данило. К тому же, Полянский хоть и диетолог, но прекрасно должен понимать, какой переполох вызывают пропажи истории болезни. А Катя что понимает? Небось решила выслужиться, заработать себе побольше очков и проявила инициативу. При переломе над коленем без смещения для консультации разве нужна история болезни? Мне кажется, что достаточно одних снимков. Тогда скажи, что мне теперь делать? А ничего не делать. Спасла историю, радуйся. Если Катя будет молчать, а это наиболее вероятно.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 Это тебе спасибо. И извинюсь, я не мог предположить, что Катя такая дура. Само собой, она же не твоя девушка, улыбнулась Ольга. Меня по жизни больше кумным тянет, сказал Данилов. Это радует. Ольга встала, счастливо отдежуреет. И тебе счастливо. Данилов поднялся и галантно открыл дверь, выпуская Ольгу в коридор. А вообще-то с тебя причитается, не находишь?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 хотя бы потому, что в начале, после того, как все папки с историями просмотрены несколько раз, начинается опрос всех, кто мог взять историю и не вернуть её на место. Круг подозреваемых велик. Медсёстры, дежурившие накануне врач, сотрудники лаборатории, рентгенологии, узкий, физиотерапевты, ординаторы, сотрудники кафедры. Всех причастных перечислять долго.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 Времени было мало. Данилов сел на край кровати, вручил Полянскому гостинцы, пакет с красными сладкими яблоками, и сразу же перешёл к делу. "Ты в курсе, что Катя пыталась тащить из ординаторской твою историю болезни, а Ольга Николаевна не дала ей этого сделать?" Данилов говорил тихо-тихо, едва слышно, чтобы не делать случай достоянием общественности. Часть слов Полянскому приходилось угадывать по губам. "Нет. Так же тихо ответил Полянский: ни сном, ни духом. Она ничего не говорила. Нет, она случайно не kleptomanka, не замечал. Ой, как стыдно, что Ольга Николаевна обо мне подумает. Я убедил её в твоей невиновности. Не могу поверить в то, что Катя действовала своего ведома. Спасибо.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 нейтрализую, пообещал Полянский. Так нейтрализую, что она на цыпочках ходить будет. Пусть хоть на четвреньках ходит, лишь бы не вредила. Но пока мне пора. До свидания, ну, Катерина. У столь жлевого дурака опаснее врага, вспомнил Данилов строчку из басни Крылова, ставшую крылатым выражением. А сколько, если не секрет, длится ваше отношение по любопытству вон? 2 месяца, ответил Полянский. А что? Ничего так просто. Выйдя из лифта на первом этаже, Данилов столкнулся с заместителем директора по лечебной части. Тот холодно кивнул, но спрашивать, что Данилов делает в клинике хирургическом корпусе, не стал. Решил, наверное, что вызвали на консультацию. У меня такое впечатление, что Ромашов никогда не уходит домой, сказал Данилов Тане, листавших в сумтно работе толстый глянцевый журнал "Караван событий". Так ведь к нам полчаса назад какую-то шишку из музея привезли после покушения, ответила Таня. Потому-то Максим Лаврентьевич и здесь. Вы разве корреспондентов в центральной приёмной не встретили? Я через приёмную не проходил, ответил Данилов.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 Женщина 23, суицид, отравление нетразопамом, сказал один из мужчин в сине-скорой помощной форме, заводя катальку в смотровую. Там всего 6 таблеток, добавил второй. По фаноэндоскопу висевший у нашего на шее Данилов угодил в нём врача. Пять, поправила пациентка, приподнимаясь с каталки. Одна таблетка под диван закатилась.